Глава 17. К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин, 500 противотанковых ЯМ-5, здоровенные 6 к и л о г р а м м о в ы е ящики из н е о б с т р у г а н н ы х досок и столько же маленьких противопехотных ПМД-7, с 5 и г р а м м о в ы м и толовыми шашками, 40 мотков американской проволоки, лопат 200, кирок 30 и т е и другие дрены, е особенно лопаты, железные, гнутся, рукоятки не отесанные. Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из с а п е р о в дежурит, на честность соседей трудно положиться. Утром двадцати лопат и десяти к и р о к м о т ы к мы не до считываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения. Я только оправиться пошел, т а р и щ лейтенант. Ей богу, а так никуда. Оправиться или не оправиться нас не касается, говорит Лисогор. И голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать. А чтобы к вечеру все было на лицо. Вечером при проверке л о п а т оказывается 210, кирок 35. т у г и е в сияет. Вот это воспитание, весело говорит Лисогор, и собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата Та же винтовка. И если только, у п а с и б о г кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезает на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы. Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру. Он живет метрах в трехстах, четырехстах от нас, тоже на берегу в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан, не молодой уже под пятьдесят, очкастый, вежливый, по всему видать на фронте впервые. Разговаривая. Вертит в пальцах желтый роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком. Во-первых, во-вторых, в-третьих. На столе в землянке груда книг: Ушакова, Фортификация, Укрепление местности, Гербановского, Наставления, Справочники, Уставы. какие-то выпуски военной инженерной академии в цветных обложках и даже толстенький синий х ю т т е Устиновские планы укрепления передовой феноменальный по масштабам по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия он вынимает карту с п л о ш у с е й н у ю разноцветными скобочками дужками крестиками ромбиками зигзагами Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно развертывает ее на столе. Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся, количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся Я бы сказал даже первостепенную роль. Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с н а в и с ш е й над веками кожей глазами. 87 лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что братья наши саперы и тот же тот Лебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы Тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом он подробно с целой кучей цифр рассказывает о Севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, н а в е р д е на н на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой. Как видите, он аккуратно прячет схемы расположения Севастопольских р е т р а н ш е м е н т о в и опрошей в папку с надписью «исторические примеры». Работы у нас не п о ч а т ы й край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше. Он пишет на листочке бумаги цифру 1 и обводит ее кружком. Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к 7.00 доставлять мне д о н е с е н и е о проделанных за ночь работах. А вашими саперами Б дивизионными с а п е р а м и С армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут с а п е р а м и Д стрелковыми подразделениями. Кроме того, бумажка опять испещряется цифрами римскими, арабскими в кружочках, дужках, квадратиках или совсем безонных. Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах, особенно Прошу вас не забывать каждого 1 4 г о и 2 9 г о присылать формы первую первую Б 1 3 и 14 ю и ю и месячный отчет к тридцатому даже лучше тоже к д 9 е в я т о м у и еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ это очень важно ночью за банкой рыбных консервов Лесогор весело и громко хохочет. Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть ты не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатью саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал, он не из Фрунзе, не из инженерной академии приехал.